Современный польский детектив. Казимир Карказович. Белое пальто в клетку. Издательство «Радуга», Москва, 1982 год. Читает Игорь Мурашко. Сквозь сонное забытье, еще не совсем придя в себя, Кароль Пожистый услышал тихий шепот. «Кароль! Послушай, Кароль!» Шепот развеял остатки сна, но он решил притвориться спящим. Лежал на боку, подложив под голову руку, глубоко дышал, не открывая глаз. Она осторожно коснулась его плеча и повторила «Кароль! Ну, Кароль!» В следующем мгновении он понял, что лежит один. И тут же услышал, как она сняла телефонную трубку и набирает номер. Он насторожился и решил дальше притворяться спящим. Чуть приоткрыл глаза. В комнате царил серебристый полумрак, так как свет уличного фонаря пробивался сквозь задернутые шторы. Он разглядел склонившуюся над телефонным аппаратом Анку. Света было вполне достаточно, чтобы она смогла разглядеть цифры на диске. До него донеслись обрывки фраз. У приятельницы. На охоте. Мы только что вернулись из города. Перестань, не болтай глупость. Да. Понимаю. Потом с явным нетерпением. Да слышу, номер 26. Но где эта городовая находится? Хорошо, буду. Едва слышно стукнула осторожно положенная трубка скользнула под одеяло и, обняв Кароля за шею, притянула к себе. Теперь уже не было необходимости притворяться, так как существовала причина для побуждения. Вскоре он действительно заснул крепко, без сновидений. Проснувшись, он обнаружил, что снова лежит один. Посмотрел на часы, было восемь. Он соскочил с кровати и только тогда заметил на столе листок бумаги с поспешно нацарапанными словами. «Добрый день, Анка!» Тревогу подняла уборщица, когда, придя на работу, обнаружила в помещении, где она хранила свой инвентарь, связанного вахтера. Вскоре было установлено, что второй вахтер, который непосредственно охранял комнату кассира, лежит возле самой двери с глубокой раной в спине, в луже крови. Никаких следов борьбы не было видно, лишь один из стульев оказался перевернутым. Все предметы на письменных столах, на столе кассира и на столе помощника, лежали на своих местах. Штора на единственном окне с прочной решеткой была задернута, сама решетка не повреждена. Дверцы несгораемого шкафа были приоткрыты, следов взлома на них не было, все находившиеся там деньги исчезли. Расследование вел майор Выдма из Главного управления милиции. Для своего звания он был довольно молод, лет 30 и с небольшим, с резкими сухими чертами лица и гладко зачесанными темными волосами. Мундир он надевал только в случае крайней необходимости. Предпочитал гражданский костюм, который всегда сидел на нем безукоризненно, привлекая внимание прекрасного пола. Удалив из помещения всех пришедших на службу сотрудников, Потрясенных убийствами, кражей, группа, ведущая расследование под началом поручика Герсона, приступила к работе, а майор, уже ознакомившись с происшедшим, отправился в дирекцию комбината. «Директор приехал и ждет вас», — Встретила его медноволосая секретарша. В ее голосе слушалось возбуждение, но она мило улыбнулась и кокетливо стрельнула глазками. Директор Олимпийский, полный с крупной, почти лысой головой мужчина, при виде входящего майора, снял большие темные очки и, отложив их в сторону, поднялся из-за стола. Представившись, он предложил сесть. Майор опустился в кресло, стоявшее в углу кабинета. «Какую сумму похитили?» — спросил Выдма. Олимпийский погрузился в свое кресло и беспокойно провел рукой по широкой лысине. Два миллиона восемьсот тысяч и еще сколько-то там. Вэдма тихонько присвистнул. Как же случилось?